Кукушка – мальчик из трущоб, которого вместе с его братьями часто посылают к господину. Подобно птице, с которой он имеет общее имя, он зачастую берет себе долю ресурсов, предназначающихся другим. Поэтому его не особенно любят дома, где окружающие его люди исполнены гнева из-за того, что всегда голодны.